Глава 91 первая. я знаю, что ты хочешь поехать в тюрьму, но после того, что Стейси сообщила нам о Нине Крофт, я думаю, что мы просто обязаны сначала встретиться с ней. Я знаю, что все сомневаются относительно ее возможного участия, и я тоже, но мы не можем проигнорировать тот факт, что она вполне могла знать две наши первые жертвы», сказал инспектор. «А как быть с Фелпсами? Ни с ними, ни с Рубиком она никак не связана». «Это пока. Пусть этим занимается Элисон и одному Богу известно, что еще она сможет нарыть». Направляясь к Рэдли-Хит, Брайант Искоса посмотрел на инспектора. «А это Элисон нравится тебе всё больше и больше? Нет? Что ты имеешь в виду? Ничего, просто я вижу, что она тебе нравится». «Что ж, Брайант, тебе виднее». Инспектор отвернулась от сержанта. кем не была уверена, что «нравится» — это правильное слово, но она начинала уважать упорство этой женщины. Несмотря на все их доводы, профайлер почувствовала какой-то изъян в них и раскопала искомую связь. «А что ты думаешь по поводу Рубика?» «Думаю, что нам надо как можно скорее найти Даггера. Такое впечатление, что он успел порыться везде. Я знаю, что с самого начала мы его исключили, но сейчас он кажется вполне перспективной кандидатурой». «А ты можешь бросить эту лексику из дешёвых американских полицейских сериалов? Просто я вчера вечером смотрел «Закон и порядок», — улыбнулся сержант. «Никогда больше так не делай», — сказала Ким, когда они вышли из машины и пошли вверх по улице. «Как думаешь, на этот раз она угостит нас кофе?» спросила Ким, когда они поднимались по лестнице к офису Нины Крофт. Маловероятно. бренд догнал ее у самой двери. Ким подняла было руку, чтобы постучать, но передумала. Эту женщину надо ошарашить. «Доброе утро, миссис Крофт. Мы...» Ким замолчала, увидев фигуру Нины Крофта за столом и человека, сидевшего напротив нее.